Глава третья. Роман. Я задача насмотрел на получившуюся неаппетитную субстанцию, точнее, комок из теста и мяса, и недоумевал, как это могло получиться. Я же все делал по инструкции. «Ну, я жду!» Степанида злорадно оскалилась в улыбке. Я потыкал вилкой то, что получилось, И вздохнул. «Да, так себе у меня с приготовлением еды». «А ты ничего не хочешь приготовить?» С надеждой покосился на ведьму. «Я уже приготовила», — Довольно сообщила она и поднялась с табурета. «Тебя, конечно, жалко, но делиться я не собираюсь», — Хмыкнула эта вредина и покинула домик. «Твою налево!» Выругался я и вновь посмотрел на отвратительный комок. Есть хотелось сильно, поэтому я вытащил из нижнего ящика банку тушенки, вскрыл ножом, вывалил все в тарелку и поставил в микроволновку. Сейчас все согреется, и я поем. Также вытащил купленный хлеб, уже порезанный на ровные куски. «Ну, нехитрый ужин готов!» Я собирал мясо вилкой и думал о том, что на одной тушенке я долго не протяну. Нужно либо достать мой родимый армейский паек, либо уговорить Степаниду меня кормить, либо научиться готовить. Последний вариант был самым крайним. Да и вообще, эту женщину, если можно ее так назвать... Лучше вообще не трогать лишний раз. Вот ведь баба! Нет, ну почему здесь в лесу не Славкина Динка живет? Хотя она бы здесь убилась на ровном месте. Еще и енот этот — собака. Я бросил посуду в раковину и, потерев ноющую руку, вышел на улицу. Над головой синело небо. Солнце уже касалось макушек деревьев. Река отсвечивала алыми отблесками. Но если это сфотографировать, то вся магия исчезнет. Значит, нужно запомнить. Я осторожно спустился с крыльца. Мало ли, что там эта ведьма снова устроила. И ведь пришла, полечила. Я тяжело вздохнул. И чего я о ней все время думаю? Задолбала уже. Вон тут какой закат. А перед глазами вместо этого чернущие глаза. Тфу. Решительно шагнул на тропинку и отправился к реке, чтобы осмотреть агрегат, дающий даче электроэнергию. Огромное колесо, опущенное в воду, медленно вращалось, повинуясь течению. Наверняка там стоит стандартная катушка. Я обошел конструкцию со всех сторон. Разве что заплыв не устроил. Рано еще. Боюсь повязку намочить. Но через пару-тройку дней обязательно залезу в воду. Круто же, когда река под боком. Я постоял на берегу, полюбовался на заходящее солнце и решительно развернулся в сторону дома. Завтра в лес пойду, иначе со скуки сдохну. Проходя мимо бани, заметил топор, прислоненной к большому чурбану. Наверное, здесь баранов дрова колол. Расщепление древесины на составляющие меня пока не привлекало, Так как техническое состояние организма пока не то. А вот... Думаю, все помнят рекламу, где мужики топорами брились. Лично я никогда не пробовал. А так хочется. Решительно поднял топор... И понес в дом. Сейчас позвоню Баранову и спрошу, Где у него точильный камень лежит. Топор положил на кухонный стол, Пошарил по ящикам. Нет ничего. Смирившись, достал спутниковый телефон И набрал нужный номер. Гудки шли долго, но никто не отвечал. Уже хотел было сбросить вызов, Как мне ответил запыхавшийся женский голос. Слушаю. Я завис на пару секунд. «Яна?» — уточнил. «Она самая!» — подтвердил голос. «Саша сейчас сына купает и немного занят». Я тяжело вздохнул. «С другой стороны, мне и Яна может помочь». «Ян, это зверь!» «Я у вас на даче не могу найти точильный камень», — принялся объяснять. «Ой, точилка для ножей лежит рядом с холодильником на верхней полке», — пояснила она. Я открыл нужный ящик и с неудовольствием увидела обычную пластиковую ножеточку. «Нет, такая не подойдет», — для убедительности я покачал головой, хоть собеседник меня и не видел. «Мне нужно топор поточить». «А зачем тебе топор точить?» — изумилась Яна Сергеевна. Там в бане полно дров. Или что-то случилось, и ты встретил Степаниду? Подозрительно спросила она. Встретил, поморщился я. Она живая? Перепугалась девушка. Да что с ней будет-то? Теперь пришла моя очередь удивляться. Тогда зачем тебе наточенный топор? Подозрительно уточнила она. Я мысленно выругался. Ну что за женщины-существа такие? Почему им до всего есть дело? Ведь так просто сказать, где и что лежит. — Я хочу побриться! — сдался, проклиная любопытную женскую сущность. Теперь на некоторое время зависла Яна. — Ты хочешь побриться топором? — не поверила она. — Ну, да, — недовольно отозвался я. — Вот пристала-то! В трубку кто-то хрюкнул, потом послышалась возня. В предбаннике на скамейке брусок. Наконец-то последовала необходимая мне информация, после чего в трубку снова хрюкнули, и звонок прервался. Я еще немного погипнотизировал телефон взглядом и, пожав плечами, бросил его на диван в импровизированной гостиной. Домик был, конечно, маленький, но после казармы казался хоромами. Может быть, мне действительно стоит позвать Глебову Ирку, чтобы она мне квартиру отремонтировала. Ураган, баба, и выглядит так. Эх, жалко, что на нее Глеб глаз раньше меня положил. Офигенная она. И уж куда лучше Ванькины Маринки, хоть та и красивая, как не знаю кто. Но вот это положение в обществе и большие деньги меня никогда не прельщали. Да и шокером Марина управляется со снайперской точностью и непредсказуемыми последствиями. А Барановой я не вспомнил тоже с содроганием. Не дай бог в такую вляпаться, тогда армия детским садом покажется, но она тоже красивая. И все же Дина у Славика лучше. Но нервная она. Да и спасать ее придется с такой чистотой, что работать некогда будет. Мысли плавно свернули в сторону Степаниды. Не будь у нее такой гадкий характер, я бы ее даже рассмотрел в качестве женщины. Но нет, больно уж она независимая, самодостаточная, упрямая, гордая, не считается с мужским мнением, и спасать ее не надо. Она сама кого хошь. Фу, снова о ней думаю. Нужный мне брусок и правда нашелся в предбаннике. И чего было так прятать? Как будто это кусок золота. Топор я наточил знатно. Волос на лету перерубил бы. Будь у меня хоть какие-то волосы. С на груди выдирать их не хотелось. Так что я осторожно провел лезвием по руке, где волоски тут же срезались. Отлично. Радостно насвистывая, я вернулся в дом и сразу направился в ванную, где висело единственное здесь зеркало. Положил топор на унитаз и сбегал в спальню, где лежала сумка с моими вещами, чтобы взять оттуда пену для бритья. Вернувшись, намазал морду лица и поднес топор к физиономии. Неудобно как-то, и топорище мешается. Поводил лезвием по щетине и понял, что все это фигня. Лучше опасной бритвой орудовать, удобнее. А то лицо же неровное, топор оставляет некрасивые проплешины. Никогда больше такой фигней заниматься не буду. Недовольно пофырков, прислонил топор к унитазу и побрился нормальной бритвой. Ну, хоть попробовал. Потом послонялся по дому. Скучно. И есть снова захотелось. До Степанида, что ли, сходить? Вдруг накормит. Или лучше съездить. Ночь все-таки. Да ну, кого мне тут опасаться? Прикинул я и сошел с крыльца, на всякий случай еще раз проверив перила на наличие ловушек. Домик Степаниды должен был находиться неподалеку от Березовых ворот, иначе она бы не смогла так быстро примчаться, чтобы в меня ружьем потыкать. Поэтому я направился по накатанной лесной дороге в сторону ворот. На небо уже выплыла круглая луна, так что я обошелся без фонарика. И так каждый листочек видно. Благодать! Все же не зря я сюда выбрался, хоть погуляю на природе. «Чего приперся?» Дула ружья уперлась мне в затылок так же неожиданно, как и в прошлый раз. А самое главное, я вновь не услышал никаких шагов. Да что там, даже ни один листочек не шлахнулся. Нашей разведгруппе у этой ведьмы бы поучиться. «Есть хочу», — сознался я и повернулся так, чтобы дула смотрела мне теперь не в затылок, а в лоб. «Так жри то, что приготовил!» «Куда поперся-то ночью?» — прищурилась она. «Не ночь еще!» Я демонстративно покосился на подсвеченный циферблат наручных часов. «Ты идиот!» — сказала она с мученическим вздохом. «В лесу, когда темно, тогда и ночь. И охотятся ночные хищники именно в это время». «Я не дурак!» — обиделся я. «Дурак куда умнее тебя! У него хотя бы инстинкт самосохранения работает!» Терпеливо пояснили мне. «Разворачивайся и чеши домой!» Клацнула она ружьем. «Я жрать хочу!» Вспылил. «Так жри то, что приготовил! Нефиг тут ползать!» Зло ответила она. «У тебя есть еда!» Напомнил я ей. «Не для тебя!» Рыкнула Степанида. «Езжай в город, там полно готовой еды, придурок. Я тебя кормить не нанималась». «Тогда я приду к твоему дому и сдохну с голоду», — радостно улыбнулся я. «С твоей тушкой долго подыхать придется», — хмыкнула она. «А ну, брысь отсюда, пока я тебя не пристрелила!» «А стреляй!» — махнул я рукой. «Так быстрее будет, чем с голоду дохнуть», — добавил уверенный в том, что курок она не спустит. Степанида криво ухмыльнулась и опустила ружье, целясь мне в ногу. «Стой!» — решил я перебдеть. «А ну как выстрелит! С нее станется!» «Тебе жалко, что ли?» «Жалко у пчелки!» — дернула она плечом. «А у тебя просто мозгов нет!» «Если ты думаешь, что я буду жалеть здорового мужика, да еще и кормить его!» разозлился я и потопал в обратную сторону, надеясь, что эта чумная баба не станет стрелять мне в спину. «Ведьма!» — проорал я, отойдя на приличное расстояние. «Сам скотина безмозглая!» — услышал в ответ и довольно улыбнулся. «По крайней мере, о скоке теперь и думать не приходилось». Но есть все равно хотелось. Кое-как, пережив голодную ночь, Утром я сел в машину и отправился в поселок. Там вроде бы что-то вроде столовой было рядом с заправкой. Надеюсь, что там меня покормят. Однако моим чаянием не суждено было сбыться. Забегаловка работала с десяти часов утра, А время было чуть за восемь. То есть голодать мне предстояло еще пару часов. Тфу, Заехал в магазин, купил уже порезанный хлеб и колбасу. Сев в машину, соорудил себе бутерброд и с наслаждением впился в него зубами. Вкусно, но на одних бутербродах я долго не проживу. Вздохнув, встряхнул с одежды крошки и двинул с затылком подголовник. Это ведьма права, не место мне в лесу». Несмотря на то, что я часто участвовал в опасных операциях, не единожды ловил с собой пули и выживал после этого, я и понятия не имею, что такое самостоятельная жизнь, не говоря о том, чтобы жить одному в лесу. Качество снабжения и питания в нашей сфере всегда было неплохим, так что сейчас я был, мягко говоря, растерян. Решив, что терять мне особо нечего, я решил изучить поселок. Все равно время до открытия столовой потянуть надо. Тронул машину и свернул на первую попавшуюся улицу. Проехал по ней метров триста и резко ударил по тормозам. Прищурившись, съехал на обочину и принялся изучать выцвевшую и обшарпанную вывеску, где зеленым по красному было выведена библиотека. Посидев в машине еще минуту, Решительно выбрался наружу и направился к библиотеке, которая, судя по всему, уже работала. Вошел сквозь скрипучую дверь и остановился, привыкая к полумраку. — Вам что-то подсказать? — из-за стеллажа выглянула миловидная женщина лет 60. Да, — кивнул я и подошел к сотруднице этого книжного мира. — Мне нужны книги по кулинарии. Библиотекарь с сомнением на меня посмотрела. Вы профессиональный повар? не поверила она. Я вообще не повар, но пытаюсь научиться готовить. Пока ничего не получается, если честно, зачем-то признался я. О, -о, -о, -о! нахмурилась она. Подождите меня здесь, попросила и юркнула куда-то за стеллажи. Я пожал плечами и подошел к единственному здесь столу, за которым стоял стеллаж с маленькими ячейками, где лежали крохотные белые книжки. Картотека, наверное. Блин, тысячу лет в библиотеках не бывал. Вот, смотрите, что нашла. Вернувшаяся женщина бухнула на стол стопку из пяти увесистых книг. Я с изумлением посмотрел на предлагаемую литературу. «А ничего попроще, нет?» — жалобно спросил. «Так это и есть попроще. Там даже расписано, как яйцо сварить, двадцатью способами, поэтапно». Она любовно погладила верхнюю книгу по корешку. «Давайте вот эту», — ткнул я пальцем в ту, на обложке которой красовалось что-то вроде стейка. «Хорошо», — библиотекарь протиснулась на свое место. «Вы же не зарегистрированы в нашей библиотеке?» Она строго взглянула на меня. «Нет!» — помотал я головой. «Тогда мне нужен ваш паспорт», — протянула она руку. Я пошарил по карманам. «Блин, паспорт я оставил в сумке с вещами в домике!» «Паспорта нет, есть водительское удостоверение». «А что, на нем тоже есть фотография?» Женщина поджала губы, но кивнула. «Давайте». Я положил ей в руку карточку. Она быстро вписала данные на первой странице белой книжечки. «Назовите ваш адрес», — попросила. «Я завис». «А какой у меня сейчас адрес?» «Хутор, щучки». «А что еще я мог сказать?» Библиотекарь удивленно вскинула брови. «Эм, вы родственник Степани Делосевой?» — уточнила она. Э, нет!» — покачал головой. «Родственник Александра Баранова?» — не сдалась эта всезнающая дама. Я быстро перебрал в голове варианты и кивнул. «Да, я сейчас живу в его доме», — добавил. Библиотекарь расцвела в доброй улыбке. «Ой, как замечательно! А вы к нам надолго?» «Я очень надеюсь, что надолго. Степаниде давно нужен вменяемый собеседник», — выдала она и вновь принялась за формуляр. «Психиатр ей нужен, а не собеседник. Желательно со шприцем успокоительного. А то бросается с оружием на ни в чем не повинных людей». «Спасибо», — отозвался, забирая понравившуюся книгу. «Надеюсь, что смогу приготовить хоть что-то». «Начните с супов», — посоветовал мне добрейшей души человек. «В них сложно ошибиться, если делать все по рецепту». Я кивнул, еще раз поблагодарил сотрудницу библиотеки и вышел на улицу. Солнце уже припекало, стало душно. Я бросил книгу на пассажирское сиденье, покосился на часы и решительно поехал в сторону столовой. Поем, потом думать буду, что мне делать. Еда в столовой была не лучшего качества, но за неимением Гербовой набрал себе всего и побольше и устроился за пустым столом. Навернув невнятный суп и следом пюре с котлетой, я придвинул к себе запеченный картофель с мясом и открыл книгу. «Супы, значит?» «О, вот написано!» Вода, курица, картофель, морковь, лук и соль. Это должно быть просто. И написано понятно, а не как на пачке пельменей. Закупил все, что может понадобиться для кулинарного шедевра и отправился на хутор. На сей раз я беспрепятственно преодолел Березовые ворота и добрался до своего временного жилища. Осторожно проверил местность на предмет ловушек и перетащил продукты на кухню. Ну, приступим. Так что там написано? Бросить курицу в воду и варить на среднем огне. Бросил, включил газ и принялся ждать один час. Отлично. Затем нужно было расчленить курицу на запчасти и вновь бросить в эту же воду. Не понял, зачем такие сложности, но сделал. Затем по-армейски быстро почистил картошку и накромсал ее на неровные бруски. Лук и морковь с этим оказалось сложнее. В книге написано, что их нужно положить в отдельную тару, положить ложку масла и... пассировать. Что есть это пассировать, я не знал, но освоить кулинарную науку хотел поэтому набрал номер Славки. «Что такое пассировать?» — спросил я после быстрого приветствия. На другом конце трубки поперхнулись. «Чего?» — не понял Кожевин. «Пассировать это как? Кажется, мне удалось удивить брата». «А что именно ты делаешь?» — вкрадчиво спросил он. «Суп варю», — ответил я. И мне надо пассировать лук с морковкой, — понял Славка. Это когда ты закладываешь овощи в сотейник. — Куда? — не понял я. — В сковороду, — начал он терять терпение. — Ага, их жарить надо, — обрадовался я. — Нет, — заорал он, — их нужно тушить на медленном огне, чтобы ничего не пригорело. Как только лук станет прозрачным, то можно бросать овощи в суп. Уже спокойнее пояснил он. Ага. Я прижал трубку плечом к уху, насыпал все в сковородку, бухнул масло и поставил на вторую конфорку. — Ром, а чего это ты готовкой занялся? — подозрительно спросил Славик. — Есть хочу, — сознался я. — А готовить не умею. «Так пельмени же можно сварить», — посоветовал он. Я вспомнил, что так и не выбросил то, что вчера получилось из этих пельменей. «Ну, нафиг мне такое счастье!» «Не хочу! Я лучше суп!» Отмахнулся и, нажав на красную кнопку, убрал телефон куда подальше. Суп получился несоленым, потому что про соль я совсем забыл. Благо, это быстро удалось исправить. Но есть было можно, чем я и занялся. Смолотил пару тарелок, закусывая хлебом, и радовался жизни. Оказывается, ничего сложного в готовке нет. Главное все делать по тому рецепту, который не на пачке, а который в книге. Посмотрел на время и убедился, что только-только за обед перевалило. Поэтому я быстро надел на себя плотный черный костюм, не стесняющий движения, Надел кепку с длинным козырьком, перекрестился средством от насекомых, взял с собой нож и отправился в лес, предварительно закрыв дверь на ключ. Мало ли кого сюда может принести. Рисковать я не хотел. Сытый и довольный я отправился по тропинке, что начиналось за домом, и вела куда-то за забор. «Эх, хорошо! Лес здесь хороший, просторный!» Вон начало лета, а уже поганки какие-то растут. Ягод пока не видел, но запах цветущего леса заставлял расслабиться. Опасности я не чувствовал. Ну кто на меня может напасть? Кто-то из поселка? Так я не той комплекции, чтобы нашелся такой камикадзе. От опасных регионов досюда далековато, чтобы здесь спрятаться разного рода рецидивистам. Животные? Я пока кроме взлетевшего из-под ног крепчика никого не увидел. Набрел на какое-то болото, послушал ор лягушек, свернул на просеку и двинулся вдоль нее, жалея, что даже бутерброд с собой не взял. Перекусить не мешало бы. Кажется, я не один так думал, потому что неподалеку в кустах кто-то зарычал. Я резко обернулся, ведомые инстинктами и уставился на выбравшегося из куста мокрого медведя. Здорового такого, плотоядно сверлящего меня глазами. «Твою мать!» — тихо выругался, пытаясь найти подходящее дерево, чтобы залезть на него. Сверху от такой махины отбиваться легче. Как назло, ничего подходящего в округе не было. Придется бежать. Я начал медленно отступать назад. Медведь же встал на задние лапы и, не сводя с меня маленьких черных глаз, потянул носом в мою сторону. Я не к месту вспомнил Степаниду, будь она неладна. Так же на меня смотрит. Медведь резко упал на четыре лапы и зарычал еще громче. Я теперь я понимаю, почему Степанида везде с ружьем мотается. Мне тоже нужно было взять с собой припрятанный пистолет, чтобы хотя бы зверя напугать. Я резко развернулся и бросился бежать, Стараясь запомнить маршрут. За спиной тут же послышались тяжелые шаги И тихое порыкивание. Блин, это ж надо так вляпаться. Если меня здесь убьет медведь, То Степанида будет долго хихикать над моим трупом. Если от него хоть что-то останется, А то набегут, да и съедят. Справа я заметил кряжестое широкое дерево, Удобное для лазания по нему. Отлично. Резко свернул в нужную сторону и прибавил скорость. Плохо, что руку снова растревожу. До дерева добраться я не успел буквально десять метров. Твою мать! Одна моя нога как будто куда-то провалилась, и обжигающая боль пробежалась по голени. Я упал, еще не понимая, что это было. Резко развернулся и услышал лязг цепи. «Капкан твою дивизию! Благо без зубьев, чтобы шкуру не попортить, а то бы кость раздробила и мышцы порвала. Как он здесь оказался?» «Здесь лес, идиот!» — пробормотал я, пытаясь рожать его руками. «Плотный зараза!» Ры -ры ра Медведь вырулил из-за дерева и остановился, как будто недоумевая, почему догонялки закончились. Ведь так интересно было. «Только попробуй!» — вытащил я из-за пояса нож и вытянул перед собой. «Я из тебя ветчину сделаю!» — пригрозил. Потом хмыкнул про себя, как будто этот медведь человеческую речь понимает. «Стоит тут безмозглая скотина!» И смотрит на меня с плотоядным интересом. Сволочь мохнатая! «Что здесь происходит?» На импровизированную полянку В несколько шагов выступила Степанида. Никогда не думал, что буду так рад слышать ее голос. «Черт! Для нее тут тоже опасно!» «Тут медведь! Стреляй!» — предупредил. «Мало ли, вдруг она его не заметила!» А как же его не заметишь, если он прямо перед нами сидит? — Ага, два раза, — хмыкнула эта несносная женщина и подошла поближе ко мне. — Капкан? — удивилась она, уставившись на мою ногу. — Ну все, теперь нас двоих съедят, потому что медведь близко, и прыгнуть на нас он может в любой момент. — Степ, беги, тут же медведь, — запаниковал я. Что? Она обернулась и подмигнула зверю. «Валер, свои! Фу!» К моему изумлению медведь тут же сел на упитанную попу и склонил голову на бок. «Откуда здесь капкан? Я же все убирала!» Прошипела она, склоняясь над моей ногой. Меня даже боль в ноге перестала интересовать. «Почему тебя слушается медведь?» Сорвавшись на фальцет, возмутился я. «А не надо?» Степанида вскинула смоляную бровь и поднялась с колен. Быстро осмотрелась, нашла узкую палку и вновь подошла ко мне. «Сейчас открою, потерпи!» Она вставила палку рядом с моей ногой и принялась разжимать долбанную железяку. Ее веса для такой операции явно было недостаточно. «Скажи, куда давить?» — прошипел сквозь зубы, так как она пошевелила ногу. «От себя!» — ответила она, не сбавляя напора. Я взялся за рычаг ниже и резко толкнул. Капкан неожиданно раскрылся, а нога заболела в миллион раз сильнее. Кровь хлынула к поврежденному месту. «Твой калибр! Как больно-то!» Я взвыл, схватившись за ногу и упал спиной на землю. «Перелома нет!» Степанида, не обращая внимания на моего плеч, чуть повернула мою ногу в другую сторону. «Да не ори ты!» — рыкнула она так, что я сразу заткнулся. «Идти сможешь?» «С ума сошла!» — просипел я. Кажется, голос куда-то потерялся. «У меня нога!» «Повреждены только мышцы!» Пару недель похромаешь, и все. Сейчас главное до моего дома дойти. Сможешь?» Она зло смотрела на меня. Я прикусил язык. «Эта ведьма мне тут помогает изо всех сил, а я конючу, как баба». Помогая себе верхними конечностями, я поднялся, опираясь на здоровую ногу. Но как только попытался ступить на поврежденную, так колени подкосились и я упал бы, если бы Степанида не успела вовремя меня подхватить. «Идти не могу», — констатировал я. «Валер, иди сюда!» — она, повернувшись, поманила к себе медведя. «Раненого повезешь!» «Что? Нет!» — замотал я головой. «Я на медведя не поеду!» — возмутился. «Поедешь, или мы оставим тебя здесь!» — ласково ответила единственная постоянная жительница сих убогих мест. «Очень рекомендую не злить Валеру, а то у него еще брачный период не закончился», — добавила она, потрепав бурую махину между ушами.